Поль Сезанн. Годы жизни 1839-1906. Игроки в карты. 1890-1892. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Поль Сезанн знаменитый французский художник, ярчайший представитель постимпрессионизма. Родился в Экс-ан-Прованс в семье банкира Начал заниматься живописью в местной школе рисования. Затем в 1861 году переехал в Париж, где учился в Академии Сюиса. В 1886 году после смерти отца получил наследство и вернулся в Экс-ан-Прованс. Основные произведения: Гора Сен-Виктуар около 1886, Пьеро и Арлекин 1888. Натюрморт с яблоками и апельсинами, около 1900. Большие купальщицы, около 1900. Серия Игроки в карты. 1890, 1895. -й. Выставка, организованная в 1895 году Амбруазом Валларом, сделала его культовой фигурой среди молодых художников. Жители Экс-ан-Прованса никак не могли понять своего земляка, Поля Сезанна. вроде бы немолодой уже, семейный человек, сын банкира, получивший после смерти отца приличное наследство, и вдруг художник. Да ещё и из Парижа вернулся. Бродит по городу, его окрестностям в холщёвой блузе, заляпанной краской, общается только с простыми работягами. Иногда заходит в городской музей, А там часами стоит перед картиной неизвестного художника XVII века Игроки в карты. Именно эта картина и вдохновила Сезанна на создание своего знаменитого цикла Игроки в карты. Он работал над ним в течение пяти лет, с 1890 по 1895 год. Получилось пять одноимённых картин, в которых количество персонажей варьируется от двух до пяти. И, соответственно, немного меняется композиция. Самым значительным из них считается второе полотно серии, которое в настоящее время находится в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Действие происходит в лаконичном интерьере деревенского кафе, своего рода сельском клубе, где за всегдатее держат трубки на специальных подставках, а в определенные дни и часы собираются, чтобы сыграть в карты. Сезанн помещает подставку с трубками в центре сцены на заднем плане и так обозначает место действия. Рядом к стене прислонился зритель, курящий трубку, возможно, снятую с подставки, и с привычным интересом наблюдает за игрой. Его фигуру уравновешивает блекло-жёлтая драпировка с тяжёлыми складками, расположенная у правого края полотна. За небольшим белым столом трое мужчин. Персонаж в коричневом костюме и персонаж в синей блузе изображены в профиль, сидящими друг напротив друга. Прямо перед нами третий игрок в белой куртке поверх коричневого жилета. Процесс полностью поглощает героев. Каждый из них замкнут на себе и своих картах. Невозможно определить, как идёт игра, кто выигрывает, а кто проигрывает. У всех персонажей одинаково суровые, сосредоточенные лица, без тени каких-то эмоций. И абсолютно очевидно, что люди играют в карты не для выигрыша, а потому что такова традиция, ритуал, которому они привыкли следовать. Сюжеты, связанные с игрой в карты, были очень популярны в 17 веке. Художники, как правило, придавали этой теме морализаторский смысл. И обыгрывали определённый повествовательный сюжет, например, разоблачение шулера, козырная карта или обман неопытного игрока. И в работе Сезанна ощущается влияние старых мастеров, в частности, Луи Ленена, которым художник всегда восхищался. Сезанн полностью исключил из своей картины литературный план. Он постарался передать медлительную солидность и обстоятельность своих земляков крестьян, объединяя их в статичную почти классическую группу. Картёжники одеты в простые, просторные одежды и расположены в естественных раскованных позах, полных достоинства, которое передано в совершенстве. Сдержана и колористическая гамма Сезанна, наиболее спокойная и гармоничная именно во втором полотне цикла.